Глава десятая. Тони помогала закрепить вуаль, а я подавила зевок, чувствуя себя так, будто вовсе не отдыхала. Прошлой ночью мой разум отказался отключаться. Я, не переставая, думала о Малесе и Рилане, об угрозе темного и о том, что случилось с семьей Тулисов. Меня преследовало выражение полной безысходности на лице матери, когда муж вел ее из зала, а все расступались перед ними как будто просьба тулисов сделала их заразными. Они ушли, баюкая младенца, а их горе задержалось, превратившись в осязаемую сущность. Но не только это будоражило мой ум. В памяти постоянно всплывало лицо Хоука, смотревшего на несчастную читу. От гнева он стиснул зубы и крепко сжал губы в упрямую линию. И среди публики он был не единственным, кто держался так, будто охвачен возмущением. Я вспомнила блондина и то, что почувствовала от него. Должно быть, то был какой-то вид боли, потому что я могу ощущать от других только боль, но она напоминала мне гнев на лице Хоука и прочих присутствующих. Мужчин и женщин разных классов, которые не смотрели с неприязнью на тулисов, а взирали на возвышение, не способные скрыть недовольство и горечь. Отдали ли они своих третьих сыновей и дочерей жрецам? или же вскоре их вторые сыновья и дочери отправятся после ритуала ко двору. Заметили ли герцог с герцогиней эти взгляды? Сомневаюсь, но уверена, что королевские гвардейцы их не проглядели. Как сказал Виктор, мы живем в неспокойное время, и смута распространяется. Вряд ли все беды можно спихнуть на последователей. Часть вины ложится на естественный порядок вещей, на ритуал, который кажется неправильным, когда игнорируются уважительные причины, как в случае тулисов. Можно ли это изменить? Порядок вещей. Эти размышления тоже не давали мне уснуть. Наверняка на службе у богов достаточно сыновей и дочерей. У них есть целое королевство. Может, следует вести индивидуальный подход, когда речь заходит о тех, кому служить богам во время ритуала. Многие родители почитали за честь отдать своих детей, а некоторым на службе богам жилось лучше, чем если бы они остались дома. Когда перед Вознесением вернусь в столицу, смогу ли я изменить порядок вещей? Есть ли у меня на это власть? Уж точно у меня ее больше, чем у леди и лордов в ожидании, поскольку я дева. Я могу просить королеву о тулисах, а если вернусь от богов как вознесшаяся, то смогу продолжать ходатайствовать об изменениях. Я могу хотя бы попытаться. Это уже больше того, на что хватило герцога с герцогиней. Придя к этому решению, я, наконец, погрузилась в сон, но всего через пару часов проснулась, чтобы встретиться с Виктором. «Похоже, тебе не помешало бы вздремнуть», — заметила Тони, закрепляя последнюю цепочку в вуали. «Если бы только я могла», — вздохнула я. «Удивительно, почему ты не можешь поспать днем?» Она подоткнула концы вуали так, чтобы та опускалась до середины спины. «Дайте мне удобное кресло и...» «Ты можешь отключиться за считанные минуты, и я прямо завидую. Я была в белой туфельке со слишком тонкой подошвой. Я не могу спать после восхода солнца. Это потому, что ты не можешь сидеть сложа руки, а чтобы уснуть, нужно немного побездельничать, что мне отлично удается». Я рассмеялась. «У всех свои таланты». Она стрельнула в меня взглядом, и тут раздался резкий стук в дверь, а затем послышался голос Виктора. Я со стоном направилась к двери, хотя и ожидала его прихода. Я должна встретиться со жрицей аналией для молитв. Но на самом деле во время таких визитов жрица нещадно критиковала меня, начиная с осанки и заканчивая складками на платье. «Если хочешь избежать визита, я скажу Виктору, что ты выскочила в окно», предложила Тонни. Я фыркнула. Этим я выиграю всего пять секунд. И правда. Тони подошла к двери впереди меня и распахнула ее. Увидев лицо Виктора, я насторожилась. Складки вокруг его рта углубились от напряжения. Что случилось? спросила я. Тебя зовут Герцагус Герцогиней, объявил он, и от страха моей внутренности завязались узлом. Тони бросила на меня быстрый нервный взгляд. Зачем? «Полагаю, речь пойдет об охраннике, который заменит Рилана», — ответил он. Тони испытала облегчение, судя по тому, как расслабились ее плечи. Я же напряглась еще сильнее. «И ты знаешь, кто это?» Я вышла за ним в коридор. Он покачал головой, и локон песочных волос упал ему на лоб. «Мне не сказали». «В этом не было ничего необычного» но я подумала, Виктор должен был одним из первых узнать, с кем ему предстоит работать вместо Рилана. «А что насчет жрицы Аналии?» — спросила я, игнорируя поднятые брови Тони, идущей рядом со мной. И да, я тоже удивилась своему вопросу после того, как выпрыгнуть из окна казалось предпочтительнее, чем полдня выслушивать нотации о моих недостатках. Но в душе у меня поселилось нехорошее тревожное предчувствие. Ей посоветовали отменить урок на этой неделе ответил Виктор. «Уверен, это известие тебя расстроит». Тони подавила смешок, а я показала язык в спине Виктора. Мы дошли до конца пустого крыла замка и свернули на узкую лестничную площадку главной лестницы. Широкие каменные ступени вели в большое фойе, где слуги вытирали пыль со статую Пенелов и Рейна. Восьмифутовые статуи из известняка стояли в центре круглого помещения, их вытирали каждый день. Я не представляла, как на них могло появиться хотя бы пятнышко пыли или грязи. Фойе вело в переднюю часть замка, где находились большой зал, гостиные и атриум. Однако Виктор повел нас в подарку, украшенную пышной зеленой гирляндой. Большой пиршественный стол, предназначенный для десятков гостей, был пуст, за исключением золотой вазы посередине. В ней стояло несколько ночных роз с длинными стеблями. У меня перехватило дыхание, я не сводила глаз с роз, пока мы обходили стол и шли направок при открытой двери. Вид цветов, их аромат. Я практически чувствовала запах крови. Тоня легонько тронула меня за плечо, привлекая внимание. Я вздохнула и заставила себя улыбнуться. Она задержала на мне беспокойный взгляд, пока Виктор открывал дверь в один из многих кабинетов Тирманов, тот, в котором устраивали официальные встречи. Я обвела взглядом комнату, и мое сердце замерло. Не потому, что за столом темного дерева сидел герцог и, склонив голову, просматривал какую-то бумагу. Не потому, что справа от стола стояла герцогиня, беседуя с капитаном Янсеном. Мою реакцию вызвал темноволосый молодой человек рядом с капитаном, одетый в черное, в броне из кожи и железа. Я разомкнула губы, сердце отчаянно заколотилось. не резко остановилась и быстро заморгала, словно наткнулась в кабинете на кого-то из богов. Она медленно повернулась ко мне, и уголки ее губ поднялись. Она смотрела на меня с любопытством и насмешкой и я уверена, что если бы она могла видеть мое лицо, то у меня казался бы такой вид, словно я вот-вот выскочу из кабинета. В этот момент я очень пожалела, что не рассказала ей о Хоуке и красной жемчужине. Я не могла придумать иной причины тому, что Хоук стоит здесь с капитаном, но отчаянно цеплялась за надежду, что Виктор ошибся и дело не касается замены Рилана. Но какая еще могла быть причина? Внезапно во мне зародился новый страх. А если Хоук выяснил, что это я была в красной жемчужине? О, боги! Это казалось невероятным, но разве назначение Хоука моим телохранителем не так же невероятно? Сердце забилось с новой силой, словно пыталось обогнать само себя. Герцог оторвался от бумаги. На его холодном красивом лице не было никаких намеков на то, о чем пойдет речь. «Виктор, пожалуйста, закрой дверь». Пока Виктор выполнял просьбу, детали парадного кабинета со всей яркостью бросились мне в глаза. Золотой королевский герб, нарисованный на белом мраморе стены позади герцога, ослеплял. На голых стенах разительным контрастом выделялись протянувшиеся по всему периметру кабинета черные рейки для защиты от спинок кресел. Помимо кресла, в котором сидел герцог, рядом стояло еще только одно — Роскошное кремовое кресло с подголовником, которое обычно занимала герцогиня. Кроме него, единственными местами для сидения служили отполированные скамьи из известняка, расставленные тремя аккуратными рядами. Кабинет был холодным, подстать герцогу, но все равно лучше того, которое он обычно предпочитал, того, в который меня так часто вызывали. «Спасибо». Тирман кивнул Виктору, улыбнувшись сомкнутыми губами, и положил бумагу на стол. Его черные бездонные глаза переместились туда, где я стояла. Поджав губы, он поманил меня рукой. «Пенелов, прошу, садись». Я заставила себя преодолеть короткое расстояние на странно онемевших ногах, явственно осознавая, что Хоук следит за каждым моим шагом. Не нужно было оборачиваться, чтобы знать, Он наблюдает за мной. Его взгляд всегда был таким пристальным. Я села на краешек средней скамьи, сложив руки на коленях. Тони устроилась позади меня, а Виктор встал справа, между мной и Хоуком. «Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь, Пенелов», — поинтересовалась герцогиня, занимая кресло за столом. «Надеюсь, что от меня ожидают только простого «да» и не будут задавать вопросов», — я кивнула. «Я рада. Я боялась тебя через чур присутствие на городском совете так скоро после нападения. В кои-то веки я возблагодарила вуаль, потому что если бы мое лицо было видно, то никак не удалось бы скрыть, насколько нелепо беспокойство герцогини. Я была в синяках. Никаких серьезных ран или выстрелов в грудь, как с Риланом. Со мной все было хорошо. С Риланом нет и никогда не будет». «Мы собрались здесь из-за того, что произошло в саду», — начал герцог, и я вся напряглась. «После гибели...» Он сдвинул светлые брови, я недоверчиво смотрела на него. «Как его имя?» — спросил он у герцогини, и та наморщила лоб. «Гвардейца. Рилан Килл, ваша милость», — ответил Виктор, прежде чем я сама выпалила имя. Герцог щелкнул пальцами. «Ах, да, Риан». «После гибели Риана у тебя остался только один телохранитель». Я стиснула кулаки. «Рилан. Его звали Рилан, а не Риан». Герцога никто не поправил. «Надо же!» — добавил он после паузы, и его губы слегка изогнулись в насмешливые улыбки. «Потерять двух телохранителей за год. Надеюсь, это не войдет в привычку». Он произнес это так, словно в том была моя вина. «Как бы то ни было, в связи с приближающимся ритуалом и твоим грядущим вознесением, одного Виктора недостаточно, чтобы присматривать за тобой», — продолжал Тирман. «Нам нужно заменить Риана». «Я прикусила щеку изнутри». «Поэтому я уверен, ты теперь понимаешь, зачем здесь капитан Янсен и гвардеец Флинн». «Я затаила дыхание». «С этого момента гвардеец Флинн займет место Риана», — сказал герцог. Он подтвердил то, что я уже предполагала, как только вошла в кабинет, но слышать это вслух — совершенно другое дело». «Уверен, это неожиданно, поскольку он в городе человек новый и довольно молод для того, чтобы войти в Королевскую гвардию». «Я так и думала». Герцог словно бы тоже ставил назначение под вопрос. «В очереди на повышение стоят несколько гвардейцев свала, и выбор Хоука не является пренебрежением к ним». Герцог откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу. «Капитан уверил нас, что Хоук лучше подходит для такого задания». «Я не могла поверить в происходящее». «Да, гвардейц Флин новый человек в городе, но в этом нет ничего плохого. Он может смотреть на вероятные угрозы свежим взглядом», — заговорил капитан Янсен, почти слово в слово повторяя то, что сказал Виктор. «Любые гвардейцы проглядели бы потенциальную опасность в садах королевы». «Не из-за нехватки мастерства?» «Спорно», — пробормотал герцог. Капитан проявил мудрость, не заметив комментария, и продолжал. «А из-за ложного ощущения безопасности и из-за самонадеянности, которые часто сопутствуют тем, кто слишком долго пробыл в одном городе, Хоук лишен этого недостатка». «Кроме того, он имеет недавний опыт столкновения с опасностями завалом», добавила герцогиня, и я перевела взгляд на нее. До твоего вознесения осталось меньше года, но даже если тебя призовут для вознесения раньше, чем ожидается, телохранитель с таким опытом неоценим. Нам не придется отвлекать наших следопытов, чтобы обеспечить тебе как можно более безопасное путешествие в столицу. Как ты знаешь, последователи и темный — не единственные опасности в пути. Я знала, и ее слова имели смысл. У нас очень мало следопытов и не так много гвардейцев, подходящих для путешествия завал тех кто отличается в искусстве убивать разве Хоук не сказал что он мастер в своем ремесле свою роль в этом решении сыграла и вероятность того что вас могут неожиданно призвать в столицу заявил Янсен. Мы планируем поездки завал загодя за, по крайней мере за шесть месяцев и может случиться так что нам придется ждать возвращения следопытов, если королева потребует вашего присутствия. С представленным к вам Хоуком мы, скорее всего, сможем избежать подобной ситуации. Неужели я прогневила богов? Что неудивительно, учитывая все мои выходки. Наверное, они наблюдали, и вот оно, мое наказание. Во имя всех богов, как капитан может думать, что единственный гвардеец Вала больше подходит и более умел? Неужели Хоук настолько хорош? Я невольно посмотрела на Хоука. Его взгляд был прикован ко мне. По спине пробежала дрожь. Он согласно наклонил голову, и, клянусь, его янтарные глаза слегка блеснули, словно вся эта ситуация его забавляла. Наверняка это моя паранойя. «Очень вероятно, что в каких-то ситуациях, как телохранитель девы, ты можешь увидеть ее без вуали». Тон герцогини был мягким, даже немного сочувствующим, и меня как громом поразило. Я поняла, что сейчас будет. «Когда видишь чье-то лицо впервые, это может отвлечь, особенно если это избранное, и помешать себе ее защищать. Вот почему боги дозволяют такое исключение». Я была так поглощена страхом разоблачения, что забыла о том, как Рилана назначили работать с Виктором. «Капитан Янсен, будьте добры, выйдите», — сказал герцог, и я уставилась на него расширенными глазами. На его лице блуждала едва уловимая улыбка, довольная, нисколько не напускная. Я даже не поняла, что капитан вышел, пока за ним не захлопнулась дверь, от отчего я подскочила. «Ты сейчас увидишь то, что видели лишь немногие избранные, деву без вуали», — обратился Тирман к Хоуку, но его взгляд был устремлен на меня, на мои дрожащие руки. На его лице появилась настоящая улыбка, отчего у меня внутри все перевернулось. Пеннилав, пожалуйста, покажи себя.